Забавно, как функционирует человеческая память. Я не узнал парня, который вылез из кабины фордовского пикапа, ну, во всяком случае, сначала. Я видел перед собой панка с покрасневшими глазами, с Ирегой и перевёрнутым распятием в ухе и цепочкой со свастикой на груди. Я помню наклейки. Приходится читать наклейки, которые водители лепят на свои автомобили. Они много говорят о тех, кто сидит за рулём. Спросите любого патрульного, он подтвердит мои слова. Я делаю то, что шепчут мне тихие голоса, на левой стороне заднего бампера, и я ем Амиши на правой. На ногах он держался неустойчиво, может, потому что надел кавбойские сапоги с высокими каблуками. Правда, красные глаза, буравившие меня из-под шапки чёрных волос, говорили, что парень чем-то закинулся. Кровь на правом рукаве футболки, И на правой руке указывало, что настроено на агрессивно. Я бы поставил на ангельский порошок. В наших местах он тогда был в моде. После него появились амфетамины. Сейчас и они уже не в ходу, но будь моя воля, я бы их сам раздавал. По крайней мере, это слабые наркотики. Возможно, вдобавок этот парень ещё и не дышался поров клея, но я точно не узнал его, пока он не сказал: "Эй, ну будь я проклят, это что, толстый Эдди?" И тут у меня словно открылись глаза. Брайан Липпи. Мы с ним учились в средней школе, с Теттлера, он на класс старше. Уже тогда баловался травкой и колесами, торговал ими. И вот теперь вновь возник передо мной на обочине шоссе, покачиваясь на каблуках, с перевернутым распятым Христом на серьге, с вастикой на груди и идиотскими наклейками на бампере. — Привет, Брайан, — ответил я. — Почему бы тебе не отойти на шаг от пикапа? Грузовичок был довольно большим, и стоял он сейчас на обочине Гумбольт-Роуд, примерно в полутора милях от автозаправочной станции Дженни, только станция закрылась за 2 или 3 года до того лета, о котором я говорю, правыми колёсами пикап практически съехал в придорожный кювет. Мой давнишний приятель Брайан Липпи очень уж сильно вывернул руль, когда Джордж включил маячки. Ещё один признак, что он принял дозу Я порадовался, что со мной в этот день Джордж Морган. В принципе, ездить одному это нормально. Но когда останавливаешь парня, который бьёт пассажира сидящего рядом в кабине пикапа и при этом ведёт машину, лучше быть с напарником. Что же касается пущенных в ход кулаков, так мы всё видели. И когда Липпи проехал мимо нашей машины, и когда мы пристроились ему вслед, правая рука водителя всё лупила и лупила сидящего рядом. Липпет так увлекся, что не замечал севших ему на хвост копов, пока Джордж не включил мигалку. Что бы я сдох, если эта встреча меня не удивила? Менее всего я ожидал увидеть стоящего у пикапа, который правыми колесами едва не съехал в кювет моего давнего знакомца Брайана. А он улыбался, словно давно уже мечтал о нашей встрече. Может, действительно мечтал? Если бы это была травка или таблетки транквилизатора... Я об особо не волновался, они скорее служат для подъёма настроения. Эй, что случилось? Разве я сделал что-то не так? Я вас всех люблю. Но ФЦД это совсем другое. Он сводит людей с ума. Да и не хочу, могут озвереть, я это видел. И потом пассажир, вернее, пассажирка. Женщина тоже не подарок. Он мог избить её в кровь. Но сия не означало, что она не набросится на нас, увидев, как на её любимого марсианина надевают наручники. Тем временем мой дружок Брайан не отходит от пикапа, как его попросили, просто стоит, улыбётся. И я уже удивляюсь, как не узнал его с первого взгляда, потому что в Стетлеровской средней школе он относился к тем парням, которые превращали твою жизнь в ад, если ты попадался им на глаза, особенно если ты толстый или прощавый. а за мной водились оба этих греха. Армия согнала с меня лишний вес. Это единственная известная мне программа похудания, за которую еще и приплачивают. А прыщи со временем прошли сами, как всегда и бывает. Но в ССШ этот парень обожал издеваться надо мной. Еще одна причина порадоваться, что Джордж со мной. Будь я один, старина Брайан мог бы решить, что я, как и в прежние времена, подожму хвост, если он грозно на меня посмотрит, а то и цыкнет, И чем большую дозу он принял, тем более привлекательной показалась бы ему эта идея. Отойдите от пикапа, сэр. Голос у Джорджа ровный и бесстрастный. Когда слышишь, как он говорит с каким-нибудь жокью на обочине шоссе, никогда не подумаешь, что он может кричать до хрипоты на играх младшей лиги, требуя, чтобы его ребетишки ловили мяч или опускали головы во время перебежки с базы на базу. Или что он может шутить с ними перед игрой, чтобы снять напряжение? Липпи никогда не срывал на грудных карманов с рубашки Джорджа на переменах. Может, поэтому он отошел от пикапа, когда Джордж велел ему отойти, глядя на свои сапоги и больше не улыбаясь. Когда у таких парней, как Брайан, улыбка сходит с лица, ее сменяет неприкрытая злоба. — Вы собираетесь осложнить нам жизнь, сэр? — спросил Джордж. Револьвер он не достал, но взялся за рукоятку. Если да, скажите мне сразу, нам обоим будет проще. Липпи ничего не ответил, продолжал разглядывать сапоги. "Его зовут Брайан?" спросил меня Джордж. "Брайан Липпи". Я посмотрел на пикап. Через заднее окно кабины видел пассажирку, сидевшую посередине, а она ни разу не оглянулась. Голова упала на грудь. Я уж подумал, что от его ударов она потеряла сознание. Потом одна рука поднялась ко рту, а рот выдохнул струйку сигаретного дыма. — Брайан, я хочу знать, собираетесь ли вы осложнить нам жизнь? — Отвечайте громче, чтобы я вас услышал, как и положено большому мальчику. — Возможны варианты, — отвечая, Брайан оскалил зубы. Я двинулся к пикапу, чтобы выполнить свою часть работы, — Когда моя тень прошлась по мыскам его сапог, Брайан отшатнулся и отступил на шаг, словно имел дело не с тенью, а с змеёй.